Воспоминания летчиков-истребителей Клименко Виталий Иванович Рядом, в 125 километрах от Шауляя, проходила граница с Германией. Близость ее мы ощущали на своей шкуре. Во-первых, непрерывно шли военные ученики прибалтийского военного округа, Во-вторых, на аэродроме дежурила в полной боевой готовности авиаэскадрилья или, в крайнем случае, звено истребителей. «Встречались мы с немецкими разведчиками, но приказа сбивать их у нас не было, и мы только сопровождали их до границы. Непонятно, зачем тогда поднимали нас в воздух, чтобы поздороваться, что ли?» Я помню, как во время выборов Верховные Советы Эстонии, Латвии и Литвы мы баражировали на низкой высоте над городом Шауляй. Непонятно, для чего это было необходимо. То ли для праздника, то ли для устрашения. Конечно, кроме боевой работы и учебы была и личная жизнь. Мы обзавелись знакомыми и ходили с ними в Дом культуры военного гарнизона города Шауляй, где пели, смотрели кино или танцевали. Молодые же были, 20 лет. У меня была знакомая красивая девушка, парикмахер, литовка, Валерия Бунита. В субботу, 21 июня 1941 года, я встретился с ней и договорился в воскресенье поехать прогуляться на озеро реки Рикевос. Мы в это время жили в летнем лагере, в палатках возле аэродрома. Как раз шли учения Прибалтийского военного округа. Проснулся часов в пять, думаю, надо пораньше встать, чтобы успеть позавтракать, потом сходить к Валерии и ехать на это озеро. Слышу, гудят самолеты. На аэродроме дежурила третья эскадрилья. На И-15, прозванных гробами, поскольку на них постоянно были аварии. Вот, думаю, налет с поневежеса, а эти его, небось, прозевали. Открываю полупалатки, смотрю. Над нами кресты хлещут из пулеметов по палаткам. Я кричу, «Ребята, война!» «Да пошел ты, какая война!» «Сами смотрите, на лед!» Все выскочили, а уже в соседних палатках и убитые есть, и раненые. Я натянул комбинезон, надел планшет и бегом к ангару. Технику говорю, «Давай, выкатывай самолет!» А дежурные самолеты, что были выстроены в линейку, уже горят. Запустил двигатель, сел в самолет, взлетел. Хожу вокруг аэродрома, я же не знаю, куда идти, что делать. Вдруг ко мне пристраивается еще один истребитель И-16. Покачал крыльями. Внимание, за мной. Я узнал Сашку Богача, командира соседнего звена. И мы пошли на границу. Граница прорвана. Смотрим, идут колонны, деревни горят. Сашка пикирует. Смотрю, у него трасса пошла. Он их штурмует. Я за ним. Два захода сделали. Там промахнуться было невозможно. Такие плотные были колонны. Они почему-то молчат, зенитки не стреляют. Я боюсь оторваться от ведущего, заблужусь же. Прилетели на аэродром, зарулили в Капонир. Пришла машина с командного пункта. «Вы вылетали?» «Мы вылетали. Давайте на командный пункт». Приезжаем на командный пункт. Командир полка говорит «Арестовать! Посадить на гаупт вахту! Отстранить от полетов! Кто вам разрешал штурмовать? Вы знаете, что это такое?» «Я тоже не знаю. Это может быть какая-то провокация, а вы стреляете. А может быть, это наши войска?» «Я думаю, твою мать! Два кубика-то слетят, разжалуют нафиг. Я же только в отпуск домой съездил, лейтенант. Девки все мои были, а теперь рядовым. Как я домой покажусь?» Когда в 12 часов выступил Молотов, мы из арестованных превратились в героев. А переживали страшно. Потери были большие. Много самолетов сгорело, ангары сгорели. Из полка только мы вдвоем. Дали хоть какой-то отпор, не дожидаясь приказа. В мае 1942 года полк вылетел в Саратов, где получил истребители Як-1. Быстренько переучились и обратно на фронт. Третий раз меня сбили в летних боях под Оржевом. Там же я открыл счет своим сбитым самолетом. Летали мы с аэродрома Сукромля под Торжком. Командир эскадрильи повел четыре пары на прикрытие переднего края. Я со своим ведомым обеспечивал шапку примерно на 4500-5000. Что такое шапка? Ударная группа, располагающаяся выше основных сил истребителей. Этот термин от штурмовиков пошел. Они нам кричали по радио «Шапки, прикройте!» Смотрю, идут Ю-88. Я предупредил по радио ведущего группы, что справа бомбардировщики противника, и пошел пикированием в атаку. То ли ведущий меня не слышал, то ли еще что, но факт, что атаковал я их парой, да и то мой ведомый куда-то потерялся. С первой атаки я сбил Ю-88, но меня атаковали сначала одна пара истребителей прикрытия МЕ-109, промахнулись, А затем вторая пара место9, один из самолетов, который попал в левый борт моего самолета осколочно-фугасным снарядом. Мотор встал. Я, имитируя хаотичное падение попытался от них оторваться, но не тут-то было. Они за мной, добить хотят. Но внизу на 2000 их встретили два ишака соседнего аэродрома Климова, завязавшие с ними бой. Я кое-как машину выровнял и в районе города Старица плюхнулся на пузо на пшеничное поле. В горячке боя я даже не почувствовал, что ранен. Подбежали наши пехотинцы, отправили меня в медсанбат. После перевязки говорят, скоро будет машина, с ней поедешь в госпиталь, в старицу. А на хрен мне туда ехать, если там бомбят все время? Вышел на дорогу, проголосовал и добрался до аэродрома, что возле этой старицы. Там меня направили в санчасть. Вдруг вечером приходят летчики, спрашивают, «Где тебя подбили?» «Под старицей». А ты знаешь, мы сегодня одного яко спасли. Так это вы меня спасли. О, мать твою, давай бутылку. Медсестра говорит, ребята, нельзя. Какой там нельзя? Выпили. Через несколько дней за мной из полка прилетел самолет. Правда, за это время наш адъютант Никитин успел сообщить родным, что я погиб смертью храбрых. Опять я немного повалялся в госпитале и к ребятам на фронт. Надо воевать. А как же, скучно без ребят. Под Ржевом на станции Старица постоянно разгружались наши войска. Немцы регулярно ходили ее бомбить, а мы, соответственно, их оттуда гоняли. Здесь мы впервые встретились с эскадрой Мельдерса, веселыми ребятами, как мы их называли. Как-то раз вылетел штурман полка, вернулся и говорит, ребята, прилетели какие-то другие летчики. Это не фронтовая авиация, не мессера, а фоке-вульфы. Надо сказать, что у Фоке вульфа «Мотор воздушного охлаждения. Он в лобовую ходит легко. А мне на черта в лоб. Мне пулька в двигатель попала, и я готов». Но приспособился. Когда в лобовой шел, я ногу давал и скольжением уходил с прямой линии. Атака на бомбардировщика точно так же строилась. Прямо идти нельзя. Стрелок же огонь по тебе ведет. Вот так чуть боком и идешь в атаку. С веселыми ребятами мы хорошо дрались». Во-первых, мы делали шапку. Если завязывался воздушный бой, то по договоренности у нас одна пара выходила из боя и забиралась вверх, откуда наблюдала за происходящим. Как только видели, что на нашего заходит немец, они на них сверху сразу сваливались. Там даже не надо попадать, только перед носом у него показать трассу, и он уже выходит из атаки. Если можно сбить, так сбивали, но главное выбить его с позиции для атаки». Во-вторых, мы всегда друг друга прикрывали. У немцев были слабые летчики, но в основном это были очень опытные бойцы, правда, они надеялись только на себя. Конечно, сбить его было очень трудно, но у одного не получалось, второй поможет. Мы потом с веселыми ребятами на операции «Искра» встретились, но там они были более осторожными. Вообще, после Ржева мы с немцами были уже на равных, летчики чувствовали себя уверенно. Я лично, когда вылетал, никакого страха не ощущал. Морды они нам в начале войны хорошо набили, но научили нас воевать. Еще раз повторю, морально и физически мы были сильнее. Что касается предвоенной подготовки, которую я прошел, ее было достаточно для ведения боя на равных, а вот наше пополнение было очень слабым и требовало длительного ведения в боевую обстановку.